Глава 28 Она внимательно слушала и изо всех сил старалась понять. Усталым, охрипшим голосом Джин рассказывал голему древнюю историю о пустыне, ненасытном колдуне и девушке по имени Фадва аль хадит Он описал и боль, причиняемую ему браслетом, и то, каким хрупким было горло девушки под его руками. И то, как Ибн Малик умирал только для того, чтобы возродиться снова. Все остальное тебе, похоже, уже известно, сказал джин женщине, застывшей на краешке кровати. Сам он полусидел, опираясь орезную спинку, наполовину зарывшись в дорогое постельное белье. Ибн Малик стал и Игудой шальманом. Джозефом шалим, пробормотала она. «И ты заглянул в его память?» Женщина взяла его лежащую на одеяле руку и заметила, что та опять обрела тяжесть. «Выходит, поэтому ты пытался убить себя, чтобы вместе с тобой кончилась и жизнь Ибн Малика?» Он пристально смотрел на нее, и взгляд его был горестным. «Ждет, что, узнав все, я пожалею о его спасении», — догадалась она. «Послушай». Ведь все это вина Ибн Малика, а не твоя. А Фадва, если бы она не пострадала из-за меня, ничего этого не случилось бы. Ты слишком много взваливаешь на себя. Да, в болезни Фадвы есть твоя вина. Но ведь Ибн Малик действовал сам, а не выполнял твои приказы. И у Шальмана есть собственная свободная воля. Не уверен в этом, покачал головой Джин. «Я ведь видел его предыдущие жизни, и все они строились по одному образчику, как будто для него все заранее предопределено». Рот Голема скептически скривился. «Ты правда веришь, что человек не может добровольно отказаться от зла?» «Все мы рабы своей природы», — тихо отозвался Джин. Ей не хотелось соглашаться, но она понимала, что и сама может стать сомнительным аргументом в этом споре. В досаде она встала и принялась расхаживать по комнате. «Да, с Фадвой ты вел себя легкомысленно и эгоистично, но нельзя же обвинять себя и во всем остальном, предопределено это было или нет. Если бы не было Шальмана, не было бы и меня. Выходит, ты отвечаешь и за мои поступки, и за плохие, и за хорошие. Вряд ли можно одни выбирать, а других забыть». Он улыбнулся, Но это была лишь тень его обычной улыбки. «Наверное, нет. Но теперь-то ты понимаешь, почему мне нельзя жить дальше». «Нет?» — отрезала она. «Хава, ты ведь тоже однажды помешал мне уничтожить себя, помнишь? Мы найдем какой-нибудь другой способ». Он вздрогнул, но промолчал. В дверь постучали. Пришла София со стопкой аккуратно сложенной одежды. За ее спиной в коридоре маячили слуги, пытаясь заглянуть в комнату, но она быстро захлопнула дверь. Здравствуй, София, тихо проговорил Джин. Ты выглядишь получше, улыбнулась девушка и положила одежду на кровать. Отец, конечно, не такой высокий, как ты, но может что-нибудь подойдет. София, снова заговорил Джин и по его голосу было ясно, что он собирается просить прощения за то, что втянул ее в эту историю, или за что-то другое, происшедшее раньше. Тут голему оставалось только гадать. Однако девушка тут же прервала его. «Доктор Салех приводит себя в порядок в комнате для гостей», — сообщила она. «Нам лучше пойти к нему, если вы готовы». Смущенный Джин молча кивнул. «Боюсь...» «Из-за нас у вас будут неприятности», — сказала высокая женщина. «Возможно», — кивнула София, но выглядела при этом не огорченной, а скорее веселой. «Но если и так, я рада, что вы догадались прийти сюда, а ты мог бы и сам рассказать мне», — повернулась она к Джинну. «Ты все равно бы не поверила», — вздохнул он. «Скорее всего, нет, но мог бы попытаться». После некоторого колебания Джин спросил. «С тобой все в порядке, София». Только сейчас Голему бросилась в глаза через чур бледная кожа девушки, ее теплая не по погоде одежда и дрожание рук. А кроме того, она улавливала целый сгусток чужих сожалений, тоски и, прежде всего, страстное желание не стать объектом жалости. «Я болела», — сказала София, — «Но теперь мне кажется лучше. А сейчас прошу тебя, на день что-нибудь», — улыбнулась она. «Я вернусь через пару минут». Она вышла, а Джин начал рассматривать одежду. Женщина присела на край кровати, не зная, куда девать глаза. Смотреть на одевающегося мужчину почему-то казалось куда более неприличным, чем на раздетого. Отвернувшись, она подошла к туалетному столику хозяйки и принялась изучать расставленные на нем безделушки. Позолоченные щетки для волос, красивое ожерелье из серебра и стекла и множество разных бутылочек и баночек. На шкатулке с драгоценностями красовалась миниатюрная золотая птичка в клетке, в происхождении которой не могло быть никаких сомнений. «Ты для нее сделал фигурку?» — заметила женщина. Джин уже застегивал воротник сорочки. «А ты ревнуешь? Она хотя бы не вернула ее мне». «Я не могла оставить ее. Я ведь выходила замуж». Ненадолго в комнате повисло молчание. «Майкл», — сказал наконец Джин, «он ведь тоже теперь замешан во все это». Женщина вздохнула. «Да, я еще не все тебе рассказала. То поражаясь, то хмурясь, Джин выслушал ее короткий рассказ о том, как в приютном доме в кабинете мужа она нашла рукопись с заклинаниями Шальмана и как пыталась разобраться с ее содержанием. «И где она сейчас?» «У Анны!» Заметив, как изменилось его лицо, она поспешно добавила. «Не могла же я оставить ее в пекарне? Анна спрячет ее где-нибудь, но я не знаю, что делать с ней дальше». «Сожги!» — коротко посоветовал Джин. «Там собрано так много разных знаний!» «Это знания Шальмана и Ибн Малика!» «Я думала, — тихо сказала она, — что с ее помощью можно освободить тебя!» От ее слов Джин дернулся как от удара, а потом отвернулся, скрывая внутреннюю борьбу. Прошла целая минута перед тем, как он снова взглянул на свою сорочку и попробовал вытянуть рукава. «У отца Софии очень короткие руки...» буркнул он себе под нос. «Ахмат!» «Нет, ты не должна прибегать к этим заклинаниям. Обещай!» «Обещаю!» «Ну и хорошо», вздохнул он. «А теперь скажи, прилично ли я выгляжу?» Она с улыбкой оглядела его. Отец Софии был толще Джинна, и одежда болталась на нем, как паруса. «Во всяком случае, лучше, чем раньше». — По крайней мере, это не то рванье, которое мне дал Арбелли, когда я выбрался из кувшина. — Тогда ты тоже был голым? Это у тебя такая привычка? Но Джин уже смотрел сквозь нее, будто не видел. — Кувшин, — медленно произнес он. — Что кувшин? — Он все еще у морям Фадул, отремонтированный. Арбелли точно скопировал печать. Он помолчал а потом проговорил чужим задушенным голосом. «Ты была права, Хава. Есть и другой способ. Только он тебе точно не понравится». Из пекарни Радзинов Анна вышла, с снедаемая любопытством. Что лежит в мешке, который ей доверили? Судя по форме и шороху, пачка бумаг. А что в бумагах? Чьи-то тайны? Страшная исповедь?» Забыв о своем обещании, она уже собиралась заглянуть внутрь, но вовремя вспомнила, от кого получила мешок и все те ужасы, свидетелем которых она уже была. Нет, там наверняка не дневник влюбленной барышни. Лучше не знать, что там. Надо поскорее найти подходящее место, спрятать мешок и забыть. В конце концов, она решила, что лучше всего для ее цели подойдет танцзал на брум стрит После разговора с големом Анна и так непрерывно вспоминала о нем. Она не заглядывала туда с той страшной ночи и сомневалась, что когда-нибудь заглянет. Несколько раз она пыталась придумать какой-нибудь другой тайник, но ее мысли упрямо возвращались к танцзалу. Она даже знала, где спрячет мешок — в задней комнате на самом верху большого шкафа, в котором хранятся скатерти — «Надо только найти охранника Менделя и как-нибудь выманить у него ключ. Кажется, днем он все еще работает в магазине одежды на Делансе, где отглаживает доставленные из мастерской брюки. Хорошо бы он оказался на месте». Недовольно хмурясь, Игуда Шальман сидел за письменным столом в гостиной приютного дома и чертил на листе бумаги бесцельные кривые линии. Вспомнить заклинание, помогающее найти потерянный предмет, было нетрудно. Он пользовался им сотни раз. Но сейчас ему приходилось быть осторожным со своей памятью. Чересчур углубившись в нее, он рисковал потревожить свои прошлые воплощения, которые тут же начнут предлагать свои способы, и все это сольется в одну оглушительную какофонию. Теперь, чтобы вспомнить что-нибудь, ему приходилось ступать на цыпочках — отбираться к нужному предмету тайком и тут же исчезать, успев выхватить из формулы всего несколько звуков. Процесс получался мучительно долгим, и сейчас и Игуда был не в том состоянии, чтобы тянуть. Из вестибюля до него донесся чей-то испуганный крик. Он не обратил внимания на него, ни на топот множества ног, ни на громкие тревожные голоса. Все они мешали ему сосредоточиться — Наконец, формула была восстановлена и записана. Он вгляделся в нее, собрался и медленно произнес то, что записал. А потом увидел. Женщина в темной дешевой юбке, талия на которой была несколько раз расставлена, чтобы вместить растущий живот. В руке у нее мешок из-под муки. Женщина... Шальман сразу узнал ее... Та самая, с которой он говорил на площадке многоквартирного дома, стояла в дверях, флиртовала с большим потным парнем, что-то кокетливо говорила ему. Взгляд парня устремился на ее живот. Потом он что-то сказал, даже потребовал. Женщине это не понравилось, но она неохотно кивнула. Парень снял с шеи шнурок с висящим на нем ключом и высоко поднял его над головой, заставляя женщину тянуться. Она так и сделала, и тогда он схватил ее, грубо поцеловал в рот и облапал за грудь. Некоторое время она терпела, потом оттолкнула его, оставаясь совершенно спокойной. Вид у парня стал виноватым, он смущенно хихикнул, ушел в комнату и закрыл за собой дверь. Лицо женщины на мгновение исказилось, но она быстро собралась и пошла по улице, сжимая в руке мешок и ключ». Шальман, внимательно изучавший все магазины, перекрестки и здания, скоро понял, что она находится всего в нескольких кварталах от него. Свернув на Брум-стрит, женщина подошла к одной из дверей, вставила ключ в замок и скрылась внутри помещения. Когда Шальман очнулся, голова у него сильно кружилась. Несколько минут он посидел неподвижно, ожидая, пока не вернется зрение и не утихнет шум в ушах. «Это беременная девка. Она ведь подруга его голема, так?» Стало быть, он нашел не только свои заклинания, но и средства заставить голема дать согласие. Он вышел из гостиной и обнаружил, что в вестибюле творится настоящее столпотворение. Множество людей стояли у двери, ведущей в кабинет Майкла. Экономка рыдала, сидя на ступеньках. Кухарка разговаривала с полицейским. Она заметила его и позвала взглядом. «Джозеф, вы только смотрите, что случилось!» Но он уже вышел на улицу и закрыл за собой дверь. Экипаж Уинстонов, хоть и весьма элегантный, оказался чересчур тесным для троих. Тем не менее, Салех, Голем и Джин втиснулись в него. Лошадь бодро вывезла их на Пятую Авеню и тут же застряла в неизбежной утренней пробке. Салех, пристроившийся в углу, откровенно засыпал. Сначала он пытался с этим бороться, но усталость и непривычно полный желудок. Кухарка выставила ему целую тарелку холодного мяса и налила приправленного бренди компота, хотя, судя по ее лицу, охотнее застрелила бы его. Одолели, и скоро он начал похрапывать. Джинна это обрадовала. Теперь они с големом могли спокойно поговорить не прибегая к невежливому переходу на другой язык. Однако у Голема, похоже, не было настроения разговаривать. Выслушав его план, она на удивление мало протестовала, только задавала несколько практичных вопросов и перевела все на английский для Софии, а сейчас подозрительно долго молчала и с каменным лицом рассматривала соседние телеги и экипажи. Да и ему было нечего ей сказать – Все, что приходило в голову, оказывалось либо слишком банальным, либо чересчур бесповоротным. Если все получится и план сработает, он ее больше никогда не увидит. «Это больно?» — вдруг спросила она, и Джин вздрогнул. «Сидеть в кувшине — это больно?» «Нет», — покачал он головой. «По крайней мере, я не помню никакой боли». «Может, все-таки больно?» Совершенно ровным голосом проговорила она. «Целую тысячу лет. Просто ты не помнишь». «Хава!» «Нет, ничего не говори. Я исполню твой план, потому что мы должны как-то помешать Шальману найти и использовать тебя. Но только не думай, что я делаю это с радостью. Ты ведь превращаешь меня в своего тюремщика. Только у тебя хватит силы вернуть меня в кувшин. Я помню, как ослаб после этого Ибн Малик». «А такого, как Салех, это может просто убить!» «Никто и не просит его!» «Нет, конечно! Я просто хочу сказать...» Он замолчал, подбирая слова. «Я понимаю, что слишком многого прошу от тебя. Оставить Нью-Йорк, поехать в Сирию. На пароходе полно народу, и тебе будет тяжело в рейсе. Рейс — это ерунда. А что, если твои соплеменники не смогут защитить тебя от него?» «Что, если джиннов вообще больше нет?» Он поежился, но она продолжала. «Я понимаю, но мы должны все предусмотреть. Или мне остается просто зарыть тебя в пустыне и надеяться на лучшее?» «Да, может и так. И оставить меня там. А ты уедешь далеко, как можно дальше. Я не хочу, чтобы ты меня защищала. Может, он и не твой хозяин». Но уничтожить тебя сумеет легко. Но куда же я уеду? Начинать все снова в каком-то незнакомом месте? Даже не представляю себе. Я ведь не похожа на тебя и знаю только Нью-Йорк. Это ненадолго. У него остается не так уж много времени. Самое большее — несколько лет. А что потом? Мне придется рыскать по миру, отыскивать его новые воплощения и убивать их прямо в колыбели? Нет... «Такого я бы тебе не предложил». «В самом деле?» «А ты смогла бы, правда?» Долгая пауза. «Нет». «Даже зная все...» «Нет». Они замолчали. Экипаж медленно двигался вперед и, наконец, достиг южного края парка. Тут они свернули на запад, и ветерок донес из-за ограды запах зеленых листьев». Он все-таки решился спросить, «А как Майкл обойдется без тебя?» Несмотря на усилия, его голос дрогнул, когда он произносил это имя. «Майклу без меня будет лучше. Надеюсь, он когда-нибудь простит меня». Она искоса взглянула на Джинна. «Я еще не рассказывала тебе, почему решила выйти за него замуж. Может, я и не хочу этого знать» потому что ты забрал записку из моего медальона, и я не могла уничтожить себя. Я должна была продолжать жить в этом мире и очень боялась. И я решила спрятаться за Майкла, превратить его в своего хозяина. Я правда думала, что так будет лучше. Она, очевидно, страдала от угрызений совести, и ему больно было это слышать. «Ты была напугана». «Да». «И из-за своего страха я сделала самую жестокую, самую плохую ошибку в жизни. Как после этого ты можешь доверить мне свою жизнь?» «Я доверяю тебе больше, чем всем остальным. Чем себе». Она покачала головой, но тут же прижалась к нему, будто искала защиты. Он притянул ее к себе еще ближе, прижался щекой к ее макушке. За окном экипажа мелькал «Нью-Йорк», и в бесконечном ритме чередовались окна, стены и двери, темные проулки и вспышки солнечного света. Он подумал, что если бы можно было взять с собой в кувшин какой-нибудь момент, чтобы жить в нем бесконечно, он, наверное, выбрал бы этот, голова женщины у него на плече и город, плывущий за окном. «Середина утра — самое оживленное время в кофейне», Из-за уличных столиков доносился стук костяшек, там играли в нарды. В закрытом зале мужчины неторопливо обсуждали дела. Арбелли сидел в одиночестве и крутил в пальцах кофейную чашку. Сегодня утром в мастерской было чересчур тихо, и эта тишина давила ему на уши. Глаза то и дело обращались к пустующей скамье джинна. Несколько раз жестянчик напоминал себе, что дела у него шли неплохо и до встречи с бывшим партнером, и наверняка опять пойдут так же хорошо. И тем не менее вся мастерская словно затаила дыхание в ожидании момента, когда распахнется дверь и войдет джин. Не выдержав, Арбелли решил пойти к Фадулам, чтобы немного развеяться в шуме чужих разговоров. Он молча рассматривал заполненный людьми зал». Мрям ходила между столиками, разнося кофе и свежие сплетни. Со своего места он хорошо видел, как оживляется каждый столик, когда она приближалась, и как ее улыбки действуют на клиентов, подобно маховику, приводящему в движение весь механизм. В кухне Саид молол кофе с кардамоном и кипятил воду, ни на минуту не прекращая своего привычного ежедневного танца. Наблюдая за ними, Арбели чувствовал себя особенно одиноким. Скоро к нему подошла Мариам, словно мотылек, привлечённый его меланхолическим видом. «Бутрос, у вас все в порядке?» — озабоченно поинтересовалась она. Ему очень хотелось спросить у нее. не слишком ли долго он оставался холостяком, не упустил ли он уже свой шанс на счастье. Но тут, в дверях, заслонив свет, выросла чья-то фигура, И все разговоры мгновенно смолкли. Это был Джин. Рядом с ним стояла высокая, видная женщина, которую Арбели не знал. Сзади за ними следовал человек, одетый как нищий, но держащий себя с большим достоинством. Его черты показались Арбели знакомыми. «Мороженщик Салех! прошептал кто-то, и только тут жестянщик с удивлением понял, что это он и есть — Джин не спеша обвел кофейню взглядом, нашел Мариам и заметил рядом с ней Арбелли. Вроде бы, удивившись, он пересек зал и подошел к ним. Сзади следовали два его спутника. Морям, разинув рот, смотрела на Салеха. «Махмуд?» В темных и неожиданно зорких глазах того стояли слезы. «Мариам!» — хрипло проговорил он — «Мне так приятно видеть вас!» Она радостно рассмеялась, и ее глаза тоже подозрительно блеснули. «Ах, Махмуд, да чего же чудесно! Но как это случилось?» Она взглянула на Джинна, но тут же отвернулась. Ее муж вышел из кухни, готовый вмешаться. «Мы не могли бы поговорить с вами без свидетелей», негромко попросил Джинн и добавил, обращаясь к Арбелли. «Думаю, и тебе стоит послушать». После чего, обменявшись несколькими быстрыми словами с Саидом, она отвела их в свою квартиру, расположенную над кофейней, и усадила за столик в гостиной. Джин начал говорить. В нескольких простых словах он рассказал, кто он такой, извинившись за прежнюю вынужденную ложь. Еще он объяснил, кто такая сидящая рядом с ним высокая женщина, И Арбелли, еще не пришедший в себя от внезапной откровенности бывшего партнера, не сразу смог в это поверить. «Вчера вечером я встретил женщину, сделанную из глины», — как-то сказал ему Джин. И вот она действительно сидит перед ним, высокая и серьезная, и на прекрасном арабском отвечает на вопросы Мариам, а Джин слушает и явно неравнодушен к ней. «Постой!» Совсем запутавшись, прервал их Арбелли. «Ты хочешь сказать, что готов вернуться обратно в кувшин?» «Может, эта женщина околдовала его? Произнесла над ним какие-нибудь заклинания?» Опустив глаза, она что-то шепнула Джинну на незнакомом языке. «Арбелли», — тут же заявил тот, — «ты зря боишься, я сам так решил». Жестянщика это нисколько не успокоило. Потом что-то спросила Мариам, и Салех в ответ рассказал ей о человеке, ночью постучавшемся в дверь комнаты Джина. Он описал парализующую боль, которую испытывал во время извлечения искры, как будто у него выдергивали больной зуб. А потом что-то рассказывали Джин и Голем, то и дело повторяя «мой хозяин, мой создатель», словно вторя друг другу. Все это казалось жестянщику бредом, Но Мариам внимательно и сосредоточенно слушала. Чуть погодя, она сходила на кухню и вернулась с кувшином, который поставила посреди стола. На него тут же уставились все, кроме Джинна. Тот, сжав губы, отвернулся. Проникший в комнату солнечный луч осветил сложный орнамент из выгнутых линий и переплетенных друг с другом завитков. «Забирайте, если вам это нужно», — объявила Мариам. «Вы поверили?» — изумился Арбелли. «Разве обязательно верить, чтобы отдать кувшин? Для меня это просто старая посуда с кухни моей матери, а для Ахмада он очень важен, это очевидно». Она взяла кувшин и передала Джинну, который взял его осторожно, будто бочонок с порохом. «Желаю вам удачи, Ахмад». «Спасибо», — кивнул Джин и огляделся. «А Мэтью здесь?» «Он в школе!» Джин снова кивнул, и было ясно, что он огорчен. Мариам поколебалась, но все-таки сказала, «Я передам ему, что вы заходили попрощаться». Они вышли на улицу. Джин крепко держал в руке кувшин. Морям распрощалась и вернулась в кофейню, кивнув по дороге мужу. Четверо неловко стояли на залитом солнцем тротуаре, Все понимали, что времени осталось совсем мало, но никто не спешил расставаться. Джин успел объяснить, что единственная их защита теперь – это скорость и расстояние. Они должны пересечь океан раньше, чем Шальман бросится в погоню. Пароход на Марсель отходил через несколько часов. София занималась билетом, один третьего класса, но прежде Голему надо было забрать у Анны заклинание Шальмана, чтобы и их – тоже похоронить в пустыне. «А ты, Салех?» — спросил Джин, «Что ты теперь станешь делать?» Этот вопрос маячил в глубине сознания Салеха с того самого момента, когда он пришел в себя на полу в комнате Джинна и понял, что снова видит. Оставаться ли ему, как и раньше, мороженщиком с Салехом, измеряя свою жизнь нагретыми монетками и поворотами рукоятки-сбивалки?» или снова сделаться доктором Махмудом. По правде говоря, ему казалось, что ни то, ни другое ему больше не подходит. Похоже, он стал другим, совсем новым человеком, просто еще не понял, каким. Он так давно жил ожиданием собственной смерти, что думать о будущем было так же страшно, как любоваться бескрайним небом, стоя на самом краю головокружительного обрыва. «Надо будет подумать», — сказал он, — «А пока буду рад, если смогу отыскать свою сбивалку!» Он распрощался и тоже ушел, задержав перед этим взгляд на лице Джинна. «Ну что ж», — неловко проговорил Арбелли, — «мне будет не хватать тебя, Ахмат!» «Вот как!» — приподнял бровь Джинн. «Вчера ты говорил совсем другое». «Забудь об этом!» — отмахнулся жестянщик и даже попробовал пошутить. «С кем я теперь буду спорить?» «С Мэтью?» «Мне тоже будет не хватать тебя», — хотелось сказать Джинну, но это не было бы правдой. Кувшин не разрешит ему скучать ни по ком из них. Тоска и паника подступили совсем близко. Пожав руку Арбелли, Джин отвернулся и обратился к Голему. «Давай заканчивать все поскорее, а то, боюсь, мне не хватит духу». «Хава!» — снова заговорил Арбелли, — «Я рад, что мы познакомились! Пожалуйста, позаботьтесь о нем!» Она кивнула, и Арбели ушел. Вдвоем они стояли на тротуаре, и пешеходы огибали их. «Значит, все должно случиться сейчас?» — тихо спросила женщина. Джин кивнул, но вдруг замер. Происходило что-то странное. Ему неожиданно отказали зрение и слух — Без всякого предупреждения тротуар исчез, а сам он остался без опоры. Анна стояла перед ним, прижимая к груди пачку из мятых бумаг. У нее было совершенно пустое лицо, без всякого выражения. Он медленно протянул к ней старческие, испещренные пятнами руки и положил ей на плечи. Медленно развернул ее... Сам встал сзади и полюбовался на их отражение в зеркальной колонне. Казалось, они позируют для семейного портрета. Танцевальный зал позади них был залит светом. Теперь его руки лежали на горле девушки. «Быстро доставь сюда это существо! И кувшин! Иначе я опять сделаю тебя убийцей!» Кожа голема под его пальцами была, как всегда, прохладной. Руки двигались сами по себе. Он держал ее за запястье, как будто собирался немедленно отвести к Шальману. «Снова рабство», — понял Джин. «Оно никогда и не кончалось. Шальман управлял им так же, как когда-то Ибн Малик». «Ахмат, в чем дело? Что случилось?» — испуганно спросила она. «Какой же дурак этот Шальман!» — с горечью подумал Джин. Как мало он знает собственное творение, к чему угрожать, разголем никогда не согласится покинуть Анну, даже ради самой великой и доброй цели она отправится к шальману по собственной воле, а он не позволит ей идти одной. Оказалось, что он снова может двигать руками. Опустив их, Джин отвернулся. Слишком поздно, сказал он ровным голосом, мы. Проиграли. Мороженица Салеха нашлась именно там, где он оставил ее. В углу его комнатки в подвале. Он поморщился, впервые толком разглядев свое жилище, и даже поддал ногой ветхое одеяло. Страшно подумать, сколько в нем обитает паразитов. Мороженица была, пожалуй, единственной вещью, которую стоило забрать отсюда, хотя и в этом он не был уверен. Деревянный корпус облез и треснул, а ручка едва держалась на одном болте. Очень может быть, что если он попытается снова использовать ее, она просто развалится у него в руках. Но она так долго и хорошо служила ему, что бросать ее было жалко, и он вытащил сбивалку на улицу. Теперь надо было отнести ее в комнату Джинна и там подумать о дальнейших планах — Но тут, на другой стороне улицы, он заметил спешащих куда-то Джинна и Голема. Женщина почти бежала, и на лице у нее была написана «Отчаянная решимость». Джин едва поспевал следом и, судя по всему, многое бы отдал, чтобы остановить ее. И тогда Салех понял — случилось что-то очень плохое. Он напомнил себе, что это вовсе не его история. На какое-то время он оказался в нее втянутым — Но сейчас все кончилось. Не хватит ли с него чужих драм? Пора, наконец, решить, где его место в этом мире. И, скрипнув зубами, Салех снова бросил мороженицу и поспешил за ними.